Глава шестнадцатая. Интересное кино. Это было первое, что я выдал после того, как очнулся от наведенных оператором грез. Назвать пакет данных, переданных мне простой информацией, у меня язык не поворачивался. Опыт мне достался довольно увлекательный и очень информативный. Практически вся жизнь Данай, ее мысли, чувства и переживания, все это теперь было во мне. Не скажу, что мне это было нужно. Но это уже есть, и с этим мне предстоит работать. Именно что работать? Есть такая профессия, HR называется, а если по-русски, то рекрутеры. Если совсем уж по-простому, то отдел кадров. Так вот, упускать игрока, натасканного как наемник, до да с класса мультипликатор я не собирался ни при каких условиях. И ведь у нее еще есть ветка от самой богини с личным доменом. Про последнее вообще можно только мечтать. Да, его еще качать и качать. Но сам факт дорогого стоил. Грязи в ней нет. Кровь есть, это да. Но кто из нас без греха? К тому же боевое звено моего клана другим и не может быть. Пока есть время до пробуждения хвостатой красавицы, надо распределить все бонусы, что мне достались за 200 грабиков и одного гребба. Модернизации нейтрона я займусь на базе волков под присмотром АИ и профа. Там же буду и байта усовершенствовать. Ну а пока потратим все, что нам досталось. а досталось мне немало. 41 единица характеристик, которые, естественно, все идут в интуицию. Получено достижение интуит пятого уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 600 единиц. Прибавка двух очков исследований. Увеличение критического урона на 20%. Ну вот и от интуиции нормальные прибавки пошли, что, конечно же, бесконечно радует. И ведь у меня таких повышений не одно и даже не два, а целых 4. Получено достижение интуит шестого уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 800 единиц. Прибавка двух очков исследований. Увеличение шанса нанесения критического урона на 30%. Увеличение размера критического урона на 0,05 единицы. А бонусы-то с каждым разом все растут и растут. Похожая идея вкладываться в интуицию начинает приносить плоды. Получено достижение интуит 7 уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 1000 единиц. Прибавка двух очков исследований. Увеличение шанса нанесения критического урона на 40%. Увеличение размера критического урона на 0,1 единицы. Получено достижение интуит 8 уровня. Начисленные бонусы. увеличение значения параметра энергия на 1200 единиц, прибавка двух очков исследований, увеличение шанса нанесения критического урона на 50%, увеличение размера критического урона на 0,15 единицы. Как только пробежался по всему тексту, сразу же залез в интерфейс проверять урон. Проблемка! Поморщившись, я прикидывал в уме варианты, как поступить. Вся суть в том, что размер... то есть цифровое значение моего урона по игрокам 10 уровня, по которым я буду наносить стопроцентный критический урон, теперь равнялось 10 с половиной тысячам единиц. А это дисквалификация после первого же выстрела. Решение проблемы нашлось относительно быстро, я бы даже сказал мгновенно. Кто мне мешает перед турниром сделать патроны с меньшей прибавкой урона от рун? Да, сейчас у меня такой рунной связки нет, но купить же не проблема. Так, с этим разобрались. Теперь очки исследований. Тут все по старой схеме, все в мой новый навык. Навык гейтеоника. Уровень 10, активный. Описание. Перемещение возможно либо в место, которое игрок видит своими органами чувств, либо в ранее посещенное место. При невозможности перемещения по каким-либо причинам навык не срабатывает. Стоимость активации навыка – тысяча единиц энергии. Расстояние переноса – 100 метров. Время активации навыка – 1,1 секунды. Время перезарядки навыка — 15 секунд. Еще немного, еще чуть-чуть, я буду прыгать что-то облоха. Пусть и не очень далеко, но часто и практически мгновенно. С бонусами разобрались, пора будить клиента. Попытка номер два, хмыкнул я, отходя на 10 метров в сторону от пациента. Активировал лечение, долечил травмы Данай, и когда она судорожно вздохнув распахнула глаза, отступил в коридор, спрятавшись за угол. Вовремя. От удара Тифлингессы угол и часть проема просто как корова языком слезнула. Реакция у нее просто позавидовать можно. Только очнулась, нашла врага и сразу в бой. И такая реакция мне несказанно нравится. «Задай себе вопрос, а с какого это перепугу ты не связана и с полным баром маны?» прокричал я, отступив еще дальше. Серая хмарь заползла в коридор, разъедая его стенки. Наемница сначала била и только после этого думала. И еще подумай, почему я не атакую в ответ? Пределы моих сил ты видела. На этот раз удара не последовало. Повисла тишина, которая нарушилась только через минуту. «Говори!» В голосе девушки явно прослеживалась тревожность в перемешку с готовностью идти до конца. «Позволишь зайти?» — поинтересовался я. «Пойми, если бы я хотел, то мог бы навредить тебе до того, как ты очнешься. Да и сейчас могу в любую секунду. просто мне это не нужно». «Заходи!» — последовал крик Данаи. «И без резких движений!» «Ты же оценила мое ускорение?» — хмыкнул я, зайдя внутрь помещения и присаживаясь на топчан. «И поверь, у меня и без него найдется, чем тебя удивить. Так что перестань напрягаться и давай просто пообщаемся». «Кто ты?» — девушка буквально выстрелила вопросом. «Давай я лучше покажу, хорошо?» Я медленно выставил руки перед собой. а потом оголил правое плечо. Татуировка серого волка на все плечо озарилась белесой вспышкой, а затем его глаза вспыхнули ярким изумрудным цветом. Такую иллюминацию можно подделать, но делать этого точно не стоит. Система обидится, причем крепко. Так что сверкать данным идентификатором никто, кроме волков, не сможет. Убедившись по широко распахнутым глазам девушки, что нужный эффект произведен, спрятал татуировку. «Почему ты думаешь, что это мне о чем-то скажет?» Справившись с собой, почти спокойным голосом поинтересовалась Доная. Атаковать она уже и не помышляла. «Потому что за то время, пока ты была без сознания, я успел узнать практически всю твою жизнь», — пожал я плечами. «И каким это образом, волк?» Девушка немного расслабилась, и это было заметно даже невооруженным взглядом. Задал вопрос оператору, задрав при этом необходимые для знания характеристики до трехсот единиц в сумме. Я снова пожал плечами, как будто говорю о чем-то незначительном. «Так не бывает. Ты всего лишь десятого уровня. Или на тебе маскировка?» Она задумалась, после чего сама себе кивнула, видимо, убеждаясь в чем-то. «Это не важно. Важно только то, что я тебе не враг. Я бы даже сказал, что я тебе друг и, возможно, наниматель. Если в цене сойдемся, конечно же». С этими словами я расставил на столе заранее приготовленные бутерброды с разнообразным содержимым и соки. «Угощайся, я видел, что тебе приходилось есть». Проведя рукой над одним бутербродом, девушка прислушалась к чему-то внутри себя, после чего мгновенно запихнула его себе в рот и, не разжевывая, проглотила. Второй кусок хлеба с маслом и бужениной постигла та же участь. Третий, тот, что с красной икрой нашей земной, она все-таки разжевала. Я же облокотился на неровную стену и не мешал. Неприятно это, когда инстинкты берут верх над разумом, а на это кто-то пялится. «Шпашиба», — с набитым ртом проговорила Даная, запивая все это соком из вишни. «Не за что», — я коротко кивнул. «Так вот, перейдем к делу, если ты не против. Я предлагаю тебе выход отсюда и контракт с моим кланом на 15 лет, по истечении которых ты будешь вольна идти, куда тебе вздумается». С этими словами я переслал ей инфофайл с контрактом. Контракт был непростым, а с очень жесткими условиями. Но тут уж никуда не деться. Я хоть и знал ее, рисковать все равно не хотел. «А если я не соглашусь?» Девушка с прищуром посмотрела на меня, а ее хвост отбил барабанную дробь по ножке кровати. «В моем родном мире есть такая поговорка, на нет и суда нет. Забыл добавить». Бонусом к контракту прилагается избавление от такой проблемы, как мастер. При моих последних словах она непроизвольно вздрогнула. За полтора месяца меня могли найти даже на такой помойке, как эта планета. Даная вернула себе самообладание. А раз не нашли, значит и искать не будут. Ты сама в это не веришь, я покачал головой. К тому же там, я показал себе за спину, имея в виду весь остальной универсум, прошло всего двое суток с момента твоего исчезновения с базы мастера. Так что ищейки мастера еще придут, и встать между ними и тобой могу только я и мой клан. Немного ли на себя берешь, сталкер? В голосе Тифлингеса переплелись раздражение, надежда и усмешка. По силам моим С этой короткой фразой я выплеснул в окружающее пространство всю свою новообретенную силу. Воля переплелась с собственной энергией и принялась корежить само время и пространство. Пусть недолго, пусть всего на время произношения одного слова. но для демонстрации этого вполне хватало. «Да кто ты без на тебя дери такой?» Девушка даже подпрыгнула на кровати. «Твой будущий глава», — негромко ответил ей, после чего предложил. «Контракт прочти. У тебя явно будет много вопросов». Данная машинально кивнув, опустилась на кровать. Я же выставил на стол горячее какао и круассаны. Но с девушки дернулся. Навелся на запах, и после моего короткого кивка сразу два кондитерских изделия пропали в бездонной глотке. Затем последовал глоток из большой кружки, и глаза девушки непроизвольно немного закатились. М да Полтора месяца на личинках и жестком мясе та еще диета. Выставил на стол шоколадный торт и еще один стакан с какао. Если будешь есть медленно, удовольствие будет растягиваться, посоветовал я. Ты пока наслаждайся простыми радостями жизни, а я пойду на обжорку посмотрю. а то я так и не понял, кто это». «Ты про него знаешь?» — на секунду, оторвавшись от сладкого, изумилась Даная. «Я даже про Мичу знаю, только их мыкнул я. А после вышел в коридор и направился по маршруту, который одновременно знал и не знал. Но это не помешало мне очень быстро забраться на одну из самых высоких точек и уже оттуда в опасной близости полюбоваться смерчем, что вплетал в себя все силы мироздания». А не из-за этой ли аномалии этот мир опережает течение времени, тихонько проговорил сам себе под нос, не в силах оторваться от поистине грандиозного зрелища. Завораживает. Поглядев минут пять, я даже засек один из порталов, что открылся всего-то на высоте трех метров от поверхности плато, которое окружали горы. Вернее, одна гигантская гора с плато посередине, в центр которого и упирался конец смерча. Из портала вывалился пласт земли с десятком деревьев, Ударился о плато и разлетелся в разные стороны. Ну вот и дерево подъехало. Можно начинать нормальные кровати со стульями мастерить. Еще три минуты наслаждался грандиозным зрелищем, после чего, с сожалением, полез обратно. Интересующий меня обжорка прятался совсем в другой стороне. Если верить воспоминаниям Данай, то этот монстр появился дня три назад, и кто он, она точно не знала. Параметров не хватило, чтобы его увидеть и прочитать информацию о нем из того места, где она в тот момент находилась. Успела понять только, что это что-то амебообразное и жутко опасное, но до ужаса медленное. На этого монстра сразу напали местные сторожилы, группа древесных монстров с уровнями 40+, и коэффициентом опасности в 5 единиц, но практически сразу же испарились, будто бы их и не было. А потом обжорка, как прозвала его впоследствии Тифлингеса, Провалился под землю и облюбовал одну из пещер, откуда практически и не вылезал. Ему это попросту незачем было делать. Практически каждый день кто-то пребывал порталом и сам наведывался в гости. И новый хозяин плато просто чилил, видимо, наслаждаясь жизнью. «Так, должно быть где-то здесь», — сообщил я сам себе, заглядывая в один из разломов на самом краю плато. Сонар пока ничего не видел. Но это не страшно. Надо всего лишь пройти еще чуть дальше. что я, собственно, и сделал. Буквально двадцать шагов к центру, и на карте отобразился обжорка. «Не может быть!» – удивленно-радостно в голос воскликнул я после прочтения информации о монстре. А после пробежал еще сто пятьдесят метров и заглянул в одну из огромных расщелин, где в глубине увидел просто гигантскую желтоватую амебообразную сущность, в которой плавали черные продолговатые сгустки. «Вымахал-то как! Красавец! Явно папка чей-то!» Мой рот непроизвольно расползался в улыбке, так как будто я старого друга встретил. «Юкис, как же долго я тебя искал!» С неподдельной радостью крикнул я монстру. Тот, заслышав мой голос, заворочился и принялся тянуться отращенными прямо сейчас ложноножками в мою сторону. Тварь была огромной, высотой метров тридцать и шириной шестьдесят. Быстро пробежался по параметрам старого знакомца. Очков жизни четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч, Регенерация 40 тысяч единиц в секунду. Плюс сам этот мир процентов 15 к ней накидывает. Бодрый такой мальчик. «Ты мой подарок небес!» Я все никак не мог успокоиться. «Ты давай никуда не убегай, а я скоро приду, и мы основательно так побеседуем». Развернулся и, присвистывая, направился обратно к Даная. Настроение улетело в космос и встало на геостационарную орбиту, и вряд ли кто-то сможет мне его сегодня испортить. Но это же надо, сам Юкис Катикикис собственной персоной. Монстр тот еще, но это мне только на руку. Первая моя встреча с подобным монстром была в операторе реальности. Именно тогда его магия вызвала из пространственных далей желтую амебу, на которой я нехило так прокачался. Только тогда это был по сути младенец, а сейчас, как я видел, вполне себе половозрелая особь. Монстр жуткий. Вся его плоть – желудок, вывернутый наизнанку, способный переварить за секунды легированную сталь. В голове рождались десятки мыслей, как можно использовать данного товарища, и каждая последующая была слаще предыдущей. А когда я добрался до тифлингесы, та лишь взглянув на меня отшатнулась. Ходил я с полностью прозрачным забралом и поэтому изобразил бровями непонимание и одновременно вопрос, который можно было расшифровать, как «Что это с тобой?». «У тебя в роду демоны были?» — огорошила меня вопросом девушка. «Насколько я знаю, нет?» — удивился я. «С чего вдруг такие вопросы?» У тебя взгляд и улыбка были как у кровавых демонов перед активацией жертвенной гекатомбы. Я разок видела такое. Жутковатое зрелище. Она на миг задумалась, после чего добавила, «Ты странный». «Какой есть?» — пожал я плечами. «Надумала?» «Контракт больше похож на кабалу. Шаг влево-вправо без одобрения главы минус уровень в пользу клана. Ты откуда вообще такой контракт выкопал? Даная явно была недовольна тем, что прочла». Но во всем этом явно прослеживалась нотка начала торговли. «Есть у меня один знакомый гоблин», — я улыбнулся, вспомнив Шмыга. Он подарил. «У меня таких контрактов целая коллекция. И тот, что у тебя, далеко не самый жесткий, ты уж поверь. А если ты внимательно прочла его полностью, то должна была заметить, что с каждым годом условия становятся только лучше. Плюс оклад, премии, бонусы и прокачка. Ну и если не понравится, ты в любую секунду вольна покинуть мой клан». Тут да, эти условия шикарны, — поморщила носик девушка. И, в принципе, последовала театральная пауза. В принципе, я согласна, если мы добавим одну маленькую деталь. Что она захочет попросить, я примерно догадывался. Недаром же проживал ее жизнь вместе с ней в ее воспоминаниях. И моя интуиция меня не подвела. Девушка сказала то, о чем я подозревал. Ты сделаешь все возможное для того, чтобы по истечении срока контракта меня взяли в волки. Высказав свои пожелания, Дана уставилась на меня не мигающим взглядом. Вместо ответа молча переслал ее переработанный инфофайл. На пару десятков секунд девушка ушла в себя, видимо, проверяя новый контракт, после чего система оповестила меня, что в моем клане новый участник. «За девятнадцатый уровень запчасти от монстров уже употребляла?» Я перешел на деловой лад. Даная, немного сбитая с толку моим вопросом, отрицательно покачала головой. «Ясно. «Упор куда делаем? Интуиция или интеллект? Ты же не собираешься в боевика превращаться с твоим-то классом? Нам в первую очередь нужны первоклассные бафы. Находила уже что-то интересное?» «Вот, значит, какую роль ты для меня выбрал», — задумчиво выдала Тифлингеса. «В принципе, мне подходит. Особенно если ветку дебафов не запретишь прокачивать». «Ее ты не забросишь», — хмыкнул я. «Раскачаем так, что сама себе завидовать будешь». Так что по частям монстров?» «Пополам», — задумавшись на пару секунд, выдала девушка. «Только до аукциона далековато, зачем сейчас эти вопросы решать?» «Я сам себе аукцион» — буркнул я, доставая пакетированные запчасти. «Как в аптеке. Пять на интеллект, пять на интуицию. Принимаю, сваивай. А у меня тут дела образовались». И больше не обращая внимания на хвостатую барышню, принялся штамповать труны на патроны. «Мне надо было немного». всего-то с десяток ящиков, переработать. Вот этим и занимался следующие три часа. Даная же все это время развлекала себя разговорами с нейтроном, параллельно поглаживая байта. Прервался на перекус, вводя своего нового соратника в курс общих дел и жизни ее нового клана. Девушка впитывала информацию как губка, уточняя чуть ли не каждое предложение. «Ты когда мне полученную инфу по небилунгам скинешь?» между делом поинтересовался я. Даная немного посопев, скинула файл, который я даже не открыл. Оно мне надо. То, что Орден Нибелунгов, сборище откровенных мерзавцев всех мастей, я знал и до этого. Ничего нового для меня там не будет. А с представленными в файле доказательствами найдется кому разбираться. Сдам крохи, а уж он применение данным сведениям найдет. Еще два часа наложения рун, и я выполнил поставленную задачу. После чего немного вздремнул, а затем отправился на промысел. Никого с собой брать не стал. Еще неизвестно, как все повернется, а рисковать понапрасну я не привык. Да и непонятно же, как все сложится. В голове я много чего нафантазировал, а вот как оно по факту будет, одна система ведает. Добрался до Юкиса я быстро. Маршрут знаком да и чисто вокруг. Гигаомеб всех уже сожрать успел. Только вот вопрос, явно же есть твари, которые по доброте душевной не согласятся спуститься в расщелину? дабы покормить вечно голодного малыша. Что тогда? Как он их приманивает? Догнать он никого не может, скорость у него метр в секунду от силы, и то, если он прямо разгонится. Ответ на данный вопрос я получил при подходе к месту обитания Юкиса. И мне такой опыт не понравился. Хотя тут тоже с какой стороны посмотреть. Отражение дебафа Зов Титана 11 круга. Уровень ментального давления 2400 единиц. Оценка степени угрозы — предельная. И почему, спрашивается, в прошлый раз эта скрытная амеба так не делала? Умение в откате было или что? Глухое раздражение, буквально на секунду вспыхнувшее в душе, мгновенно испарилось, после чего я, сорвавшись с места, побежал прямо в расщелину. С самой дебильной улыбкой на лице и с одной только мыслью как можно быстрее прыгнуть вниз. Прошло полсекунды, и ко мне вернулся разум. Но я понимал, это состояние продлится едва ли те же самые полсекунды. Поправка. У меня есть 6 секунд, потому как я уже нахожусь в ускорении. Скрипты на то и скрипты, что работают без какой-либо команды от мозга, просто реагируют на сложившуюся ситуацию. Связка рывка и гейта относит меня назад на 140 метров, а потом уж я по старинке ножками отбежал еще на полкилометра. От греха, как говорится. И только после этого начал разбираться, какого хрена, собственно, происходит. Почему дебаф одиннадцатого, кстати, круга был отражен, а после меня приголубил, как тот бог, черепаху? Слишком уж долго ковыряться в логах и ломать голову не пришлось. Все, как говорится, на ладони. Грёбаный амёб давит по площади. Да-да, именно по площади. Это нецеленаправленная атака. С силой в 2400 единиц. Тогда как моя защита от подобного рода воздействий на данный момент равна 2070 единицам. А теперь очень простой, но очень важный вопрос. Как эта дурында смогла меня пробить? Ответ очень прост. Такое количество защиты у меня только с поднятым щитом барьера воли. И как только он был пробит, примерно полсекунды времени, я полностью оказался под властью дебафа. А так как у меня был установлен скрипт на то, чтобы мгновенно восстанавливать барьер воли, то я и очнулся от влияния. К тому же сработал иной скрипт. При любой непонятной ситуации активировать ускорение. Подведем итог. Все, что надо, я выяснил. А вот что мне с этим делать? Как обезопасить себя и продолжить выполнять намеченный план? Мысль была только одна — найти защиту от дебафа 11 уровня. Причем такую, которая работает без барьера. То есть повысить свою собственную невосприимчивость к атакам ментала. А это означает повышение интеллекта, интуиции и воли. Причем выгоднее всего повышать именно волю, поскольку она дает прирост сразу пяти единиц защиты от ментала. Где брать свободные единицы характеристик? Ответ тут один. В округе полно бесхозных ползает. Только они еще не знают, что они мой опыт, характеристики и золотые. Вроде как вполне себе план, если бы не одно «но». Характеристика воли не повышается путем вложения в нее свободных единиц. Только собственным трудом и никак иначе. или же на усмотрение системы за какие-то труды. Но тут не угадать, что надо делать. И все равно надо идти перестрелять местную живность практически на корню. Есть у меня пара мыслишек, как совместить приятное с полезным. Но это все потом, а для начала необходимо получить один маленький бонус. Мои показатели, в особенности взгляд за грань, ясно давали мне понять, что внеклассовые умения не совсем так просты, как обычные системные. и мой барьер воли при достижении всего-то 20 уровня подарит мне бонус, так мне сейчас необходимый. Жалко только, что пробой у меня внеуровневый. С него бонус уже не получить. Осталось только увеличить барьер на 5 уровней, и дело в шляпе. И на этот раз я попробую использовать немного другую тактику для его поднятия, нежели в прошлый раз. Включил свое аурное зрение, хотя оно по факту ни разу и не аурное, но мне почему-то проще называть его так. и мир снова расцвел всеми красками Вселенной. В глазах заребило от такого близкого водоворота стихий, но отключать зрение я не стал. Уперся им в скальный массив под ногами, да так и пошел вперед к Юкису. Обошел пару непонятных пятен гравитационных аномалий. Мне они вряд ли повредили бы, но зачем рисковать? Затем обошел область с резко меняющимися молекулярными взаимодействиями. Вот тут я мог и нарваться всерьез. Как только в прошлый раз в нее не влетел. Ну а после вышел к еще работающему полю давления ментала громадной амебы. Выглядело оно как грязно-серая область, и, к моему удивлению, не имело четких границ, а было больше похоже на рваное облако с далеко выступающими отростками. Ну, все как обычно. Эксперимент номер раз. С этими словами я коснулся отростка дебафа своим барьером. Как показала практика, барьер не статичен и может на некоторое расстояние удаляться от моего тела. и чем выше был уровень навыка, тем это расстояние было больше. Сейчас я мог отдалять его на 15 сантиметров от себя, что, собственно, и сделал. И ничего из ряда вон выходящего не произошло. Барьер слетел за мгновение, затем снова активировался и снова слетел. Это я удачно зашел. Мой рот сам собой растянулся в улыбке. Вывел перед собой шкалу прогресса навыка, И принялся наблюдать за полноценной халявой, которая просто как из рога изобилия полилась на меня.